Я часто задумываюсь над тем, не жив ли и поныне этот средневековый балынщик, не проходит ли он и по сейчас по нашим улицам, так тихо наигрывая свои чарующие звуки, что лишь тонкий детский слух может уловить их. Почему дети так часто останавливаются посреди игр и забав и, устремив горящие глаза куда-то вдаль, напряженно к чему-то прислушиваются? Причем на их серьезных личиках рисуется все большее и большее восхищение. Если мы спросим их, что с ними, они только встряхивают своими кудрявыми головами и смеются таким смехом, который вместо слов говорит «Ах, да разве вы поймете, если бы мы и сказали вам?» И я представляю себе, что они слышат магическую волынку старого гамельнского ловца-крыс и детей. И своими острыми глазенками видят его, как он незримо для нас, взрослых, странствует среди уличной суматохи. Впрочем, иногда и мы, взрослые, слышим волшебные звуки, несущиеся из мира грез, и тут же тонущие в хаосе житейской суеты. Но настанет день, когда эти звуки ясно и властно будут раздаваться на наших улицах. И мы, подобно детям, также бросим свои игрушки и последуем за старым волынщиком. Любящие руки тщетно будут стараться удержать нас. Голоса, которым мы привыкли повиноваться, на этот раз тщетно будут призывать нас назад. Мы оттолкнем от себя милые руки и не тронутые ни лаской, ни увещаниями, ни слезами покидаемых нами, пойдем туда, куда нас зовет волынщик, музыка которого тогда нам будет понятно, потому что тронет и наши сердца. Но пора снова вернуться к животным. Я бы желал, чтобы люди больше любили животных и не были так жестоки, как часто бывают по отношению к своим четвероногим друзьям. Но вовсе не желал бы, чтобы с ними через чур уж носились, как делают многие женщины и даже некоторые представители нашего пола. Женщины доходят до того, что делают себе кумиров из своих кошек и собак, и это опять нехорошо и неразумно. Особенно грешат этим дамы с излишней чувствительностью. Начитавшись Дэвида Копперфилда, они заводят себе какого-нибудь подчас прямо безобразного мопса, обладающего к тому же далеко не привлекательным характером, и чуть не целыми днями возятся с ним, осыпая его нежнейшими именами» в особенности, когда присутствуют обожатели, целуют в мокрый нос и прижимают к своим нежным щечкам его измазанную сластями морду. Хотя это и очень трогательно, но неумно. Больше всего любят жирных и дурно пахнущих мопсов пожилые дамы. Я знал двух старых дев, которые имели у себя небольшого мопса в виде толстой немецкой колбасы на четырех ногах. Каждое утро они купали эту колбасу в душистой воде, кормили особенно приготовленными котлетами и разными сластями, и когда одна из них уходила, другая непременно оставалась дома для компании капризной колбасе. Во многих семействах весь интерес жизни сосредоточен на собачке. Кошки меньше страдают от избытка обожания. Это должно быть потому, что кошкам более свойственно чувство меры, и они деликатно, но твердо умеют устраняться от всего, что граничит с бессмысленностью. Собаки же наоборот, ненасытны в ухаживании за ними и в ласках. Они положительно поощряют своих хозяев к дальнейшим подвигам в этом роде. Я знаю семейства, в которых только и разговоры о том, что Фиделька сделала, делает, может делать и чего не может, должна Или не должна делать. И так далее, до бесконечности, с утра до ночи. Все время наблюдают за этой милой Фиделькой, обсуждают малейшее ее движение, разумеется в тоне одного восхищения. Припоминают разные случаи из ее жизни, и со слезами на глазах повествуют гостям о том горе, которое испытывали все члены семейства, когда Фиделька пропадала в течение 2-3 часов.